Глава семь. Она мила, скажу между нами, Придворных витязей и гроза, И можно с южными звездами сравнить, Особенно с тихами ее черкесские глаза. Александр Сергеевич Пушкин, ее глаза. Еще томлюсь тоской желаний, Еще стремлюсь к тебе душой, И в сумраке воспоминаний Еще ловлю я образ твой. Твой милый образ, незабвенный, Он предо мной везде, всегда, Недостижимый, неизменный, Как ночью на небе звезда. Фёдор Иванович Тютчев Ещё томлюсь тоской желаний. «Как избежать брака с Арторином?» Спросила я первое, что пришло в голову. «Только сила настоящей любви». Способна сломить любые клятвы, последовал безэмоциональный ответ. Потрясающе, хотя, с другой стороны, вполне логично. Почему перестали рождаться дети у Арторинов и людей? Воспитание ребенка без искренних чувств невозможно. Ага, то есть я была права, когда думала, что эту функцию расом заблокировали сверху. Будет ли у меня потомство, если я выйду замуж не по любви? Нет. Кто ты? Многофункциональный помощник. Кто тебя тебе знает? Высшая власть. И понимай, как хочешь. Что таится в озере? Порталы. То есть я была права, и чернота в том озере появилась не просто так. Куда ведут порталы, меня пока не интересовало. Лишнее знание, как говорится. Потом, когда появится необходимость, спрошу. Сколько раз в этом мире? 16. Сколько выведено искусственно? 12. Игры с генетикой? Кто же этим занимается? Кто-то из богов? Человеческие маги? Где узнать информацию о расах и богах? На этом вроде бы простом вопросе голограмма замигала, пошла рябью. Затем раздалось. Информация засекречена, сеанс окончен. Миг, и я в комнате одна. Вот значит как. Что ж, в следующий раз буду знать, о чем спрашивать не следует. Я огляделась. Никакого пульта управления, как в космической фантастике, видно не было. А то закралась у меня в голову довольно нелепая мысль, что замок – не что иное, как космический корабль. Но нет. Комната, как комната, четырехугольная, пустая. Откуда появилась голограмма – непонятно. Да и голограмма ли это? Может, местные как-то по-другому таких помощников называют? В общем, вопросы множатся, ответов пока мало. Желудок настойчиво напомнил безалаберной хозяйке о необходимости питаться, хоть и изредка. Пришлось заканчивать с осмотром этажа и спускаться. Железная дверь поддалась сразу же, как считала информацию с моей ладони. Слуги внизу уже накрыли стол к обеду. Не переодеваясь, я уселась на свое место, окинула взглядом ряд блюд и подавила вздох. Опять пару-тройку батальонов накормить можно. Нет, не слышали здесь об экономии. Сделав себе зарубку поговорить с поваром на эту тему, я с аппетитом начала поедать густой мясной суп. Чем еще заняться одинокой девушке в четырех стенах, если все вокруг надоело до зевоты? Правильно, покинуть эти стены. Отдав приказ замку покормить женихов, Я переоделась в ярко-оранжевое платье с узким лифом и пышной юбкой, накинула сверху такого же цвета кофту, сверху шляпку в тон, на ноги сапоги, правда, выбивавшиеся из общего ансамбля чёрным цветом, и уверенной походкой покинула здание. Выйдя за ворота, я огляделась. Дорога к озеру, похоже, тут была единственной нормальной тропой, Если идти в любом другом направлении, то обязательно измажешь сапоги в земле. Но должны же тут существовать села с крестьянами. нормальное, выложенное хотя бы камнем дороги. Как декорации правослова. Тишь да гладь. И никого вокруг, кроме слуг и женихов. Я вздохнула. Тыкаюсь везде безрезультатно, как слепой котенок. Информации минимум. Окружение частично неадекватное. Впереди неизвестность, хоть с ума сходи отказывайся от такого щедрого дара со стороны Мариты. Стоять у ворот все время было не самым лучшим решением, а потому я направилась по тропинке к озеру. Не искупаюсь, так хоть свежим воздухом подышу, природой полюбуюсь. Судя по оттенкам красного и оранжевого вокруг, в этом крае должна вот-вот наступить зима. «Надеюсь, она будет мягкой, иначе я просто замерзну в своих покоях». «Если доживу, конечно». «Если доживу, конечно». «Мне почему-то казалось, что поездка к императорскому двору многое изменит в моей жизни». «Например, кроме предоставленных мне двух Арторинов, рядом появится кто-то другой, более адекватный». «Тот, в кого я смогу влюбиться». «А потом выйду замуж и вернусь домой». «Додумала я ситуацию». В самом деле, почему нет? Я очень надеялась на благоразумие Мариты. Не могла же она сбежать на землю навсегда. Должна же в ней проявиться ответственность по отношению ко всем своим подопечным. Кого тут опекает знать? Слуг? Крестьян? Насколько я помнила историю, в феодальные времена каждый сеньор старался защитить своих людей от посягательств. Такая красивая леса и гуляет в одиночестве. Раздался рядом мужской вкрадчивый голос. Я не подпрыгнула только потому, что тело Мариты к прыжкам приучено не было. Резко повернувшись, увидела высокого голубоглазого блондина, стоявшего в двух шагах от меня. Позади него аккуратно сворачивалось пространство. Я недоуменно моргнула. «Портал? Он пришел сюда порталом?» Хотя чему я удивляюсь? В этом магическом мире, похоже, привыкли экономить свое время. «Мы с Лессом знакомы?» – уточнила я, вздернув брови. «Пока нет, но это легко исправить». Незнакомец отвесил мне поясной поклон. «Арни Лостерский, к вашим услугам, Леса. «Часы в библиотеке были проведены не зря. Теперь я точно знала, что передо мной Арторин». Только у них, в отличие от остальных, раз фамилия оканчивалась на «Ий». арни. значит, третий жених? Или я себе льщу? Я чуть склонила голову в ответ, припоминая титул Мариты. Марита Дар Нортак – хранительница туманов. Частица «Дар» указывает на принадлежность к человеческой расе. «Сильные маги обязаны были называть свою специализацию или титул, как я про себя окрестила подобное уточнение». Маги послабее отделывались ношением на груди железного округа с изображением своей стихии. Глаза Арни удовлетворенно блеснули. Похоже, он нашел ту, ради которой прибыл сюда. Счастлив знакомству леса Я ваш не Тор. Юрист. Перевела я для себя и тут же озадачилась. Для чего он здесь? До свадьбы еще далеко. Другая причина? Вряд ли. Добро пожаловать, Лес. Я повела рукой в сторону замка. «Всегда рада принять вас у себя. Прошу меня простить, но в данную минуту я иду в другую сторону. Да, получилось грубовато, но мне нужно было время для размышлений. Буду рад составить вам компанию, Лесса». Белозубо улыбнулся гость. Подавив вздох, я кивнула и направилась дальше по дорожке. До озера мы дошли молча. Я чувствовала на себе любопытные взгляды Арния, но не торопилась заводить разговор. Нежно-голубые волны мягко ласкали каменисто-песчаный берег. Вода манила к себе, предлагала окунуться, поплавать, насладиться стихией. Увы, я снова находилась у озера не одна. «Что привело вас ко мне, Лэс? повернулась я к Арнию. «Воля ваших родителей, Леса. Улыбнулся тот, и мне почудилось в его улыбке желание соблазнить наивную девушку. Они захотели, чтобы я находился рядом с вами вплоть до бракосочетания и следил за выполнением соглашений обеими сторонами. «Добракосочетание, значит?» Мысленно фыркнула я. «Надеюсь, свечку он держать не будет». «К императору вы отправитесь со мной?» — уточнила я. И, «Разумеется». И очередная ослепительная улыбка. «Потрясающе! такая великовозрастная нянька, так и мечтающая оказаться на месте жениха!» «Ваш жених не обижает вас, Лесса?» Вопрос явно содержал в себе контекст. Вот только я его не уловила, потому уточнила. «Который из двух?» Брови идеальной формы изумленно поднялись практически к волосам. «У вас лишь один жених, Василий Рантерский». «Увы, Лэс, не все так просто!» Сокрушенно вздохнула я, решив пока что играть навязанную мне роль прелестной глупенькой дурочки. Недавно в моём замке появился другой мужчина. Назвался Рением и заявил, что никому меня не отдаст. «Рений Лониский?» Невежливо перебил меня Арни. «Но это же невозможно! У него свадьба через месяц!» «Вот оно как!» «Значит, официальная невеста убуй на варенье другая». Тогда возникает вполне закономерный вопрос, чем ему не угодила та девушка и почему он не дает прохода мне. «Лесса, вторгся в мои размышления Арни. Простите мою невоспитанность, но мне кажется, во избежание некоторых событий нам лучше появиться в вашем замке как можно скорей. Если вы намекаете на ссору между женихами, то этого не случится». Пожала я плечами и добавила, внимательно следя за реакцией юриста. Они оба сидят, запертые в своих комнатах. Во взгляде Арния появилось восхищение. Я прямо читала там «Такая женщина и не моя». И все же, Леса. я смею настаивать. Я неохотно кивнула. Придется уступить мужскому нетерпению. Понять бы еще, к чему он стремится. Увидеть женихов или очутиться вместе месте назначения. Мы неспешно шли по усыпанной гравием дорожке, и я думала, что в своем официальном костюме темно-коричневого цвета. Арни больше походит на Рения, а вот внешность его напоминает Василия. Ни чертами лица, нет, скорее ухоженностью и аккуратностью, Это денди с мозгами, хитрый, изворотливый, возможно, даже опасный. Я осмелюсь повторить свой вопрос. Нарушил тишину Арни. Леса, женихи вас не обижали? Попытка приворота считается обидой. Уточнила я даже сейчас на фоне умиротворенной осенней природы, пытаясь найти возможность расторгнуть навязанную помолвку. Арни нахмурился, мгновенно повзрослев как минимум на несколько лет. Это серьезный проступок, Леса. Боюсь, они оба забыли некоторые законы нашей расы. Что ж, придется напомнить обоим. Я с трудом удержалась от смеха. Теперь передо мной предстала я такая заботливая нянечка, собирающаяся отшлепать двух чересчур шумных малышей. Замок ожидаемо встретил нас тишиной. Выпустите обоих женихов, пусть спускаются в обеденный зал». Отдала я приказ, не сомневаясь, что замок найдет, как оповестить Арторина о месте встречи с несговорчивой невестой. Арни посмотрел на меня с уважением. Правда, я так и не поняла, к чему именно относилось это чувство. По моему приказу, слуги спора накрыли на стол. И к моменту появления в обеденном зале двоих хмурых женихов, по комнате плыли запахи то ли позднего обеда, то ли раннего ужина. Ни я, ни Арни переодеваться после прогулки не стали. Мне не терпелось порадоваться эмоциями на лицах Рения и Василия при виде юриста. Тому, видимо, хотелось поскорее разделаться с неприятными обязанностями и как можно быстрее приступить к ужину. Благородный Элессы поднялся со своего места по правую руку от меня Арни и чинно поклонился. Позвольте представиться, Арни Лостерский, Нетор Мориты, Дарн, Норток, назначенный ее родителями. На лицах женихов промелькнула буря эмоций, «Раздражение, недовольство, неверие, злость, облегчение. Последнее у Василия, что меня удивило. Предлагаю сначала подкрепиться, а затем уже побеседовать». На губах Арния зазмеилась улыбка. «Я думала, что Ренни будет возмущаться, попытается показать гостю, кто хозяин в этом доме. Но нет. И он, и Василий молча уселись за стол и также молча начали есть первое». Я жевала хорошо прожаренную отбивную, появившуюся на моей тарелке сразу после острого супа, похожего на земной харчо, и размышляла над превратностями судьбы и ее сюрпризами. Собственно говоря, если появление у императора в замок пожалует еще пара-тройка арторинов, я ни секунды не удивлюсь такому нашествию. Похоже, хозяйку туманов считали лакомым кусочком многие представители этой расы. В полном молчании мы вчетвером разделались с некоторыми из предложенных блюд и отправились в небольшую, довольно уютную комнату рядом с залом, служившую, видимо, кабинетом. Усевшись на мягкий бежевый диван возле трещавших в камине поленьев, я наблюдала, как рассаживались в того же цвета кресла напротив мужчины. Итак, Лессы, наконец, удобно устроившись в кресле, приступил к делу Арни. «Хочу сразу уточнить. У меня есть все полномочия, чтобы принимать решение за Лессу, если я посчитаю, что ее брак с одним из вас повредит ей самой или ее роду. Надеюсь, это ясно?» Это было ясно. Зубы Рения скрежетали так громко, что казалось, их скрежет можно услышать за стенами замка. Василий нахмурился, но промолчал.